Глава тринадцать. Это господин Бэймин. Ответом ему стал громогласный рев, от которого зазвенело в ушах. чинь почувствовал, как сдавила грудь. в горлу поступила тошнота. И такая сильная, что мальчика едва не вырвало. Сквозь невероятный шум чинь с трудом разобрал, что именно донеслось из глубины пещеры. Ответ был кратким и исчерпывающим. «Убирайся!» Голос принадлежал пожилой женщине. Он был грубым и хриплым, насквозь пропитанным неприкрытой злобой. Будто старая ведьма из сказок, которая ест людей и вырывает их сердца. чинь недоверчиво посмотрел на Янь-Джиньмина. Он потер уши, пытаясь понять, что именно ее так разозлило. клан фу или учитель? Разве даши не говорил, что навещал ее на Новый год? Тогда он тоже кланялся ей, стоя на расстоянии трех Ли. Примечание. Ли. Мера длины, равная 500 метрам. Сказать по правде, Чэн Цянь и Ли Юнь были совершенно разные. Один много думал о себе, а у другого был невероятный запас дурных идей. Но даже у них было кое-что общее. Ни один из них не видел в Даши Сюне ничего особенного. Но в сложившейся ситуации... Им ничего не оставалось, кроме как согласиться с тем, что если им вдруг придется сражаться, Дашисюн будет единственным, на кого они смогут хоть немного рассчитывать. Он был самым старшим и самым высоким, и он же дольше всех обучался владению мечом и уже чувствовал энергию. Жаль, что меч самого сильного из них едва показался из ножен, как тут же взлетел в воздух, выбитый из рук пером древнего демона. Ян Джин Мин был мертвенно-бледным, на его висках выступили капли холодного пота и медленно стекали по щекам. Но чувство собственного достоинства не позволило ему отступить ни на полшага, более того, он надменно усмехнулся. Но, несмотря на всю его отвагу, Чэнь Цянь бы предпочел, чтобы Дашусюн не улыбался. Улыбка Ян Джин Мина вызывала у людей желание познакомить его лицо с подошвой сапога, а великого демона тем более злить не стоило. Похоже, Джэнь-Джэнь не желает принимать гостей, и нам, как младшим, конечно же, не стоило сюда приходить. Но прошлой ночью один из наших безрассудных учеников забрел в долину демонов, заблудился и пропал. Янь-Джэнь-Мин ненадолго замолчал, чтобы придать себе более уверенный вид, а после продолжил. «Мой учитель говорил...» что обитатели пещер соседствовали с нашим кланом с момента его основания. Все эти годы мы жили в мире. Ты ведь не хочешь нарушить этот мир из-за одного ребенка?» Это необоснованное заявление удивило чэнь Во-первых, чэнь не ожидал, что у даже сюна который и минуты не мог усидеть спокойно, хватит мужества урезонить великого демона. Во-вторых, он обнаружил, что молодой господин Янь отличался чувством такта, Просто учитель избаловал его своей любовью и вниманием. Разумность его речей тронула Чинь-Тяня, но не смогла убедить старую курицу, живущую в пещере. Цзепэн чинь выслушал янь чинь но ее ответ остался прежним. «Убирайся!» Она унизила янь чинь дважды. Он был вне себя от злости и смущения, но нашел в себе силы в последний момент сдержаться. Хотя его лицо стало уродливым, он не стал выражать свой гнев. Молодой господин Янь был упрям, но жить ему еще не надоело. Любой пятнадцатилетний или шестнадцатилетний юноша, если только он не полный идиот, прекрасно понимал, кого может провоцировать, а кого нельзя. Убить их для Цзэпэн Жень все равно, что растоптать кучку муравьев. Яньчжэньмин стиснул зубы, сгорая от стыда и волнения. Учитель уже посылал его к этой старой курице. Цзэпэн Чэньчжэнь отличалась скверным характером, но прекрасно знала себе цену. Кроме того, она знала и Яньчжэньмина. Хотя Цзэпэн Чэньчжэнь в прошлом и относилась к нему холодно, она никогда на него не огрызалась. В голове Яньчжэньмина промелькнула мысль. Должно быть, в пещере произошло нечто ужасное. В этот момент стоявший позади Ли Юнь прошептал. «Да Ши Сюн, она нас не впустит. Я... я думаю, может, нам стоит вернуться к учителю?» В присутствии Цзэпэн Шиньжэнь Янь Джинмин не решался на опрометчивые шаги, но к своему Шиде, сравнимому в его глазах с палкой для перемешивания дерьма, он не проявил милосердия. «Путь сюда занял большой час, и ты просишь нас вернуться за учителем? Хочешь пригласить его на опознание трупа?» Не оглядываясь, ответил Ян Джин Мин. Примечание. Старый большой час, одна двенадцатая часть суток, был равен двум часам. Огромные, окутанные темной каменные врата заставили Ли Юня задрожать. Его кожа покрылась холодным потом, на лбу выступила испарина. Одной ногой он вновь угодил в ловушку трусости. Они столкнулись с великим демоном, который не был рад их визиту. Этого вполне хватало, чтобы рухнуть в оморок, и Ли Юнь отчаянно держался, чтобы не сделать этого. Но Хань Юань... Сознательность Ли Юня дала трещину. Он помялся немного и вымоченно сказал. — Но мы даже внутрь не смогли попасть. Как мы будем сражаться с демонами? Я... я хочу сказать, что четвертый Шиди пришел сюда прошлой ночью, и учитель сказал, что он до сих пор жив. Может быть, нам не нужно так спешить? Мы... По правде говоря, Ян Джин Мин тоже дрожал, стоя перед пропахшей кровью пещерой. Но неучтивость Дзепэн Чин раздражала его куда сильнее. Он оказался в крайне неловкой ситуации, дрожа одновременно и от бешенства, и от страха. Отступить сейчас был бы крайне неловко. Но стоило Ли Юню открыть рот, в попытках уклониться от ответственности. И ярость Янь-Джиньмина преодолела страх. Горечь, поднявшаяся в нем после короткой перепалки со старой курицей, целиком выплеснулась на Ли Юня. — Ли Юнь, Ли Юнь! — улыбнулся янь Джинмин своей привычной дразнящей улыбкой. — Ты впрямь достоин уважения! чэнь решил, что пора вмешаться. Он шагнул вперед, сжал в руке табличку, данную учителем, наклонился и поднял отброшенный Янь-Джиньмином меч. «Второй, Шисюн, ты можешь вернуться один и найти мастера». Стоило Янь-Джиньмину заручиться поддержкой, и его гордыня взлетела до небес. Он лучше всех умел цинично улыбаться. Стоило ему вскинуть бровь и прищуриться, и можно было ни слова не говорить, но люди на расстоянии трех джан почувствовали бы его презрение. «Даже этот ребенок лучше тебя», — бросил Янь-Джиньмин. Он повернулся к чэнь имя которого снова вылетело у него из головы. — Сяо... Э... — Пойдем со мной, Сяо тун -тянь. Примечание. Произношение слов «медная монетка» — похоже на произношение имени Чэнь-Тянь. Дзипэн могла лишь снова и снова повторять «убирайся». Похоже, вся ее показная мощь была лишь ширмой. Может, кто-то связал ее? или она была так сильно ранена, что не могла двигаться? Иначе с чего бы эта старая курица преградила им путь и отказалась открывать врата, словно готовилась к бою с могучим врагом? Примечание, словно идти в бой с могучим врагом, также образно о напряженной обстановке. Всерьез опасаясь, что мелкая картофелина хань может стать начинкой для дзао-цзы в обеде какого-нибудь демона, Ян Чжин Мин решил тщательно осмотреться. «Даши Сюн, меня зовут Чэнь Тянь, а не Тун Цянь», увязавшись за ним, заметил Чэнь Тянь. Ян Чжин Мин лишь усмехнулся, вероятно, желая показать, что для него нет разницы между Тун Цянь и Чэнь Тянь. Он подхватил свой меч и ответил, слегка вздернув подбородок. «Пусть учителя и нет с нами, но у нас есть его заклинание на призыв водной стихии» не верю, что нам не удастся затопить эти ветхие каменные врата». Услышав это, Чентянь едва не спахал носом землю. Разве это не было заклинание для призыва молний? Как оно превратилось в заклинание для призыва водной стихии? Неужели таисманы клана обладали столь уникальными силами, что могли с легкостью изменить свою природу на любой из пяти основных элементов? Опустив глаза, Чен Цин заметил руку Дашисюна, крепко сжимавшую меч. К его удивлению, Ян Джинмин дрожал. Похоже, Дашисюн не был такой бесстрашный, каким хотел казаться. Отлично. Дашисюн до смерти перепугался, зато спектакль разыграл отменный. В отчаянии подумал Чен Цин. Они оба знали, чего на самом деле стоили. Ученики клана Фуяо отлично изображали героев, на деле обливаясь холодным потом. Внезапно вновь поднялся ветер, и каменные врата со скрипом распахнулись. Невероятно! Эта старая курица поверила в бредни Дашисюна! Ян Джин Мин приложил немало усилий, чтобы разжать губы, готовые вновь изогнуться в усмешке, в то время как для привыкшего к маскам Чин это оказалось легко. Ян Джин Мин сделал вид, что отряхивается, и изящно вытер потные ладони об одежду. «Спасибо, старшая», — произнес он. Льюнь так и не понял, что произошло. Он был поражен мужеством Дашисюна и Шиди, но, увидев, что те оставили его позади, он сперва растерялся. Льюнь был очень напуган, но и убежать не мог. Стиснув зубы, он, наконец, набрался храбрости и последовал за остальными. По другую сторону каменных врат находилась пещера, внутри которой оказалась вовсе не пожирающая людей и вырывающая сердца старая ведьма, а всего лишь гигантская птица, неподвижной грудой, лежавшая в углу. На самом деле Цзэпэн Чэньчжэнь сложно было назвать старой курицей. У нее были великолепные перья, похожие на перья феникса. Но теперь они увяли, оставшись лежать в беспорядке на земле. Над головой гигантской птицы, словно облако, Висел размытый женский силуэт. Ее голос был хриплым, но старухой она не выглядела. Напротив, она казалась очень даже молодой. Взгляд Цзэпэн упал на деревянную табличку в руках Чэньцзяне, и она спросила. «Чье это заклинание? Дай мне взглянуть». Яньчжэнмин хотел было соврать и одурачить ее, но Цзэпэн Чэньчжэнь перебила его. «А ты молчи, зайчонок!» «Ты правда думаешь, что я куплюсь на твои жалкие уловки? Дай сюда талисман!» почувствовал, как его будто засасывает, и, не успев опомниться, покорно зашагал к птице. ян чэн протянул руку, чтобы остановить его, и чэн врезался грудью в его локоть. Он не мог больше удерживать табличку. Белый платок, в который она была завернута, упал на землю, и талисман полетел к Цзэпэн. Как гласит пословица, худой верблюд все равно больше лошади. Примечание. Буквально, худой верблюд больше лошади. Образно в значении «обедневший аристократ» все равно аристократ. Только теперь я Джин понял, что даже если его догадка о ранении Цзэпэн Шэнь оказалась верна, для нее все равно не составило бы труда убить их всех. Даже втроём они ничего против нее не стоили. Женщина протянула руку к табличке, и в темноте пещеры вспыхнул яркий свет. Никто из троих учеников клана Фуяо не мог видеть, что именно произошло. Они невольно зажмурились, но, услышав удивленный возглас, попытались вновь открыть глаза. Деревянная табличка неминуемо летела к земле. Зе Пэн Чэньчжэнь выглядел потрясенной. Появившаяся перед ней тень растворилась в воздухе, а сама она... В страхе отпрянула назад, бормоча себе под нос. «Нет, это не он, это господин, господин Бэймин!» Примечание. Бэймин. Темное северное море, куда не может попасть солнечный свет.